Глава двадцать пятая. Мы все замираем на миллисекунду. И она кажется мне гораздо длиннее, чем та ничтожная часть величины, которую она обозначает. «Убрал свои руки от моей жены!» — рычит точно пещерный человек, и я выдергиваю кисть, которую Лев намеренно сильно хватает. На лице босса ухмылка, и это плохо. Если я не уведу мужа, будет скандал. «Влад!» реагирую, как могу, быстро вскочив со стула. Встаю перед ним и стараюсь сделать так, чтобы он посмотрел на меня. Но когда его глаза опускаются к моему лицу, стоит взглядом коснуться его щёк, я вижу маску отвращения, неприятия и боли. Мне тоже больно. И от ситуации, и от того, что мы здесь, и ему пришлось столкнуться с львом, тем более я уверена, что он слышал слова, обращённые ко мне. Прошу, так это твой муж? Я слышу ироничные нотки и готова убить этого идиота. Сейчас будет провокация, и Влад попадётся на крючок. Надо же. Влад. Стараюсь игнорировать тот факт, что желаю убить начальника за то, что он так себя ведёт. Он на меня не смотрит. Он пронзает глазами мужчину позади меня. Ты прервал наш обед. Влад. Голос язвы, слова насмешка. Разворачиваюсь и шиплю ему З. А ты посмел прикоснуться к моей жене? отодвигает меня в сторону, не дав сказать то, что я хотела. Они стоят друг перед другом, потому что лев тоже теперь на ногах. Мужчины одинаковые по комплекции и по росту, и оба огромные. Чёрт. Я встаю сбоку и сравниваюсь с ягнёнком около двух волков. Посмел сделать нечто большее? Он не договаривает, потому что в следующую секунду летит в сторону окна, но задерживает тело на широком подоконнике. Я вскрикиваю и прикрываю ладонью рот. Позади слышатся ахи и вздохи. Кто-то просит позвать охрану. Лев встает на ноги и смеется, стирая с губы кровь. «Прекрати!» — обхватываю предплечье мужа, но он взбешен настолько, что просто не замечает мельтешащую перед ним меня. «Боже, да успокойся же ты! Он тебя провоцирует!» И что, будешь каждому давать в морду, кто увидит в твоей жизни нехватку секса? Слышу то, чего просто никак не ожидала. Что? Оборачиваюсь и вижу насмешку в глазах, направленных на Влада. И так как он не ожидает этого, бью ему по щеке ладонью со всей силы, что выходит больно и звонко. Затем забираю сумочку и убегаю, рассталкивая толпу гостей заведения и персонала. Такого унижения я не могла и представить, причём от обоих. Они обсуждали меня на глазах у людей, деля неверную женщину. Это просто, я не могу поверить в то, что произошло. И плевать на самом деле, что на этот счёт думает Лев. У нас был разовый секс, и я отказывалась идти на его продолжение. Влад же пришёл и заявил права, словно крикнул для всех: "Она изменила мне, а я пришёл разбираться с её любовником". Убегая подальше и выставив руку, ловлю проезжающее мимо такси. У меня подкашиваются ноги, зрение размывают слёзы, а лёгкие горят огнём, как и горло, что сдерживает рвущиеся рыдания. Слышу оклик Влада спешащего в мою сторону, но видеть его не хочу. Сажусь на заднее сиденье остановившегося такси и прошу ехать как можно скорее. Мужчина за рулём оценивает всю ситуацию и резко срывается вперёд. Пробок нет на этой улице, и поэтому мы быстро сворачиваем за угол, где я называю адрес и отворачиваюсь к окну. Внутри всё рвётся и рассыпается. Я не вижу ничего, что нас может ждать дальше. Сейчас всё до ужаса отвратительно и безнадёжно. Он не простит. Он не примет. К чему эти попытки? Может быть, сейчас во мне говорит та самая слабость духа, не знаю, но это то, что я вижу. Я поднимаюсь на третий этаж. Вставляю свой ключ в замок и, провернув его, вхожу. Кто там? слышится мамин голос, и я сажусь на маленький пуф у двери, не в силах двинуться дальше. Я пришла к ней потому что потому что меня на части разрывает то тольжи и беспомощности. Лида? Сначала её голос слышится радостным, пока она не сознаёт, что значит моя поза с опущенной головой. Её объятия срабатывают на мне как обычно, когда я приходила к ней в любом возрасте на грани истерики, и она словно находила выход. Вот и сейчас я ощущаю на своих плечах мамины ласковые руки и срываю все шлюзы, позволяя рыданиям течь бесконечным потоком, опустошая себя изнутри. "Что ж ты сразу не пришла, дочка?" она гладит меня по руке, лежащей на ноге. В то время, как я сижу, сжавшись в углу дивана и рассматривая остывший чай в любимой кружке. Сначала всё не казалось так плохо. Разве кто-то жалуется на занятость, когда появляется маленький ребёнок, или на то, что не хватает времени на секс с мужем? Это всё как накопительный эффект, мам. Я ничего не заметила, он не рассказал, и всё рухнуло. А мы просто опустили руки, занимаясь каждый своим. Он депрессией, а я ребёнком. Схлипывая от того, как звучит правда, и рука с кружкой начинает дорожать снова. Я прорыдала в коридоре минут 20, прежде чем маме удалось завести меня в ванную и уговорить умыться. Я рассказала ей всё, и часть души упала в пропасть. Правда бывает жестока, но самое жестокое не видеть её и игнорировать, пока это возможно. Мы рушим свои жизни, а потом отчаянно молим небеса, задаваясь вопросами, за что и почему? Мы с Владом не стали исключением. У нас в руках были сильные чувства, желание и счастье, а мы предпочли всё уничтожить. Вот такая она, правда жизни. Как мне быть, мама? Отчуждённый звук моего голоса совсем безжизненный. Если любишь, то зачем всё рушить? Но и сейчас вы ничего не вернёте. Вам нужно время, Лида, много времени. Лерочка только-только стала получать необходимую помощь и потихоньку двигается вперёд. Вам нельзя сейчас устраивать разборки. И я, конечно, люблю, но быть с ним рядом, зная, что он презирает меня. Лида, ты всё можешь решить сама, но всё же лучше вместе с Владом. Мы решили пока что на паузу всё поставить. И знаешь, сейчас я понимаю, что это дурацкая затея. Приезжай сюда. Да садика тут близко, а Лера рада бывать в гостях у меня, сама знаешь. Киваю, соглашаясь, потому что Владу будет тяжелей переехать к родителям и отвечать на их вопросы. Тратиться на гостиницы, дело дорогое. Пусть остаётся в нашей квартире. Мне нужно, чтобы меня скорее уволили. Надеюсь, Лев не станет чинить теперь препятствия. Он обижен, как мужчина, Лида, мало того, что отказалась продолжать с ним спать, сейчас ещё и по лицу прилюдно получил. Он издевался над ним нарочно. Вспоминаю его фырканье и прямо злость берет. «Думаешь, подаст заявление в полицию?» Вдруг озвучивает мама вопрос, и я замолкаю. «Боже, трус шею, которая, кажется, затекла. Я и не думала об этом, но не удивлюсь. Как бы там ни было, Влад мужчина. Он пришел туда с явными намерениями. Полагаю, решит эти вопросы сам. Но из-за меня, не так ли?» Лида: Мужчина должен понимать, что кулаки делу не помогут. Хотя меня удовлетворяет тот факт, что он дал по морде тому засранцу, который тебя унизил. Они оба это сделали. Но разница в том, что лев никто, и это меня мало задело. Влад: Муж. И это было больно, потому что он явно не думал, что делает. Опять же, он мужчина. Увидел тебя с другим, сложил все водные и получил ответ. И Влад лишь кажется спокойным, а на самом деле это вулкан, который большую часть времени в спокойном состоянии. Отворачиваясь от неё и решая, что сделала правильно, не рассказав о том, что он меня ударил. Пока сижу у мамы, мой мобильный в сумке не смолкает, вибрируя. Я его даже не вытащила. Только когда приходит время идти за Лерой, я его достаю и не удивляюсь гневу льва, беспокойству Влада и вижу пропущенный от воспитательницы Леры. Быстро набираю ей ответ, а сама не дышу, потому что мне страшно, так как она обычно пишет, а не звонит.